Если из-за непогоды нельзя пристать к одному из них, то открыт для кораблей другой, и таким образом они могут обслуживать остров при любом ветре. Через эти порты и производится снабжение острова различными товарами – нефтью, подвозимой на специальных судах, мукой и зерном, винами, пивом и прочими напитками, чаем, кофе, шоколадом, пряностями, консервами и так далее. Туда же доставляются быки, бараны, свиньи с лучших американских рынков. Остров обеспечен свежим мясом, да и вообще на остров привозят все, чего только может пожелать самый избалованный чревоугодник. Ввозятся также ткани, белье, новинки последней моды все, что может понадобиться самому изысканному денди, самой элегантной женщине. Все эти предметы продаются в магазинах Миллиард Сити. По какой цене? Сказать не решаемся, опасаясь вызвать в читателе недоверие. Все же возникает вопрос, каким образом установили регулярное пароходное сообщение между Американским побережьем и Плавучим островом. Ведь по самой сути своей Стандарт-Айленд является чем-то подвижным. Сегодня он тут, а завтра может оказаться в 20 милях отсюда. Ответ очень прост – Стандарт-Айленд вовсе не плывет, куда глаза глядят. Его передвижение совершается по плану, установленному в высшей администрации, согласно заключениям метеорологов обсерватории. Эта прогулка по маршруту Впрочем, в него могут вноситься некоторые изменения, проходящему по той части Тихого океана, где расположены самые живописные архипелаги и где легче всего избежать смены холодных и жарких воздушных течений, частой причины легочных заболеваний. Это-то и позволило Калистусу Менбару на заданный ему вопрос о зиме ответить «Ничего подобного мы не знаем». Стандарт-Айленд плавает только между 35-й параллелью к северу от экватора и 35-й параллелью к югу от него. Пройти 70 градусов, то есть около 1400 морских миль, какие это открывает прекрасные возможности для плавания. Поэтому корабли всегда знают, где им искать жемчужину Тихого океана. Ведь перемещение ее между различными группами пленительных островов, которые оазисами рассыпаны в безграничной пустыне океана, происходит по расписанию. Да к тому же кораблям не приходится вслепую разыскивать точное местонахождение Стандарт-Айленда. Компания могла бы для информации пользоваться 25 кабелями длиной в 16 тысяч миль, принадлежащими Eastern Extension Australasia and China Company – но не захотела этого делать. Плавучий остров не желает ни от кого зависеть, поэтому на поверхности моря разместили несколько сот буев, на которых закреплены концы электрических кабелей, связанных с бухтой Магдалены. Подплывают к такому бую, соединяют провод с аппаратами обсерватории, посылают телеграммы, и агенты, находящиеся в бухте, информированы о координатах Стандарт-Айленда. В результате снабжение острова при помощи грузовых проходов может совершаться с правильностью железнодорожного расписания. Остается выяснить еще один важный вопрос. Откуда же берется пресная вода для удовлетворения многообразных потребностей населения? Ее получают путем дистилляции на двух специальных заводах по соседству с портом. По трубам доставляется она к жилым помещениям, по трубам проходят под зеленым покровом полей. Ее используют и для домашних нужд, и для дорожного хозяйства. Она изливается благодатным дождем на поля и лужайки, которые теперь уже не зависят от прихоти неба. И эта вода не только пресная, она дистиллированная, она гигиеничнее воды в самых чистых родниках Старого и Нового Света. Ведь каждая капля, величиной с булавочную головку, может содержать до 15 миллионов бактерий. Остается рассказать, при каких условиях совершается передвижение этого замечательного судна. Большая скорость для него не является необходимой, ведь в течение 6 месяцев оно не должно покидать областей, ограниченных тропиками и 130-180 меридианами. От 15 до 20 миль в сутки – Большего не требуется. Правда, такой скорости легко добиться простым буксированием. Для этого нужно было бы изготовить особый канат из индийской конопли, очень прочный и в то же время легкий, который не погружался бы в глубину моря и не цеплялся бы за неровности дна.